Одного поля ягоды. Глава восьмая, часть первая. Серьёзно? Сейчас? спросила Кира, приподняв бровь. Не пойми меня неправильно, но не слишком ли ты молода, чтобы думать об отставке? Я просто чертовски хорошо выгляжу для своего возраста. Вот и всё, ответила Опи с кривой улыбкой. Ну да, я старю, поэтому я хочу уйти, пока я пока ещё крепко стою на ногах, так сказать. Эльфейка и зверолюдка в настоящее время сидели в комнате, последней в портовом городе Оар-Рест. Опия появилась ни с того ни с сего, попросив разговора с Кейрой. Будучи порядочной, коей ей должна быть кошка-девушка, естественно, предложила выслушать ее за чашкой чая. Бокси не был уверен, почему эта женщина заговорила о выходе на пенсию, хотя и не понимал, почему она первым делом обратилась с этим вопросом к его фасаду. С другой стороны, она принесла с собой эту блестящую змейку, так что он решил уважить её. Затем он понял, что это была хорошая возможность, чтобы обрубить потенциальный нерешённый хвост. "А как насчёт твоей деловой партнёрши?" спросила Кира. "Я знаю, прошло уже несколько дней с тех пор, как она и Физи ушли на квест, но разве ты не должна сначала посоветоваться с ней?" "Нет. Перед тем, как уйти, Джен сказала, что мы больше не встретимся. Независимо от того, закончит она квест или нет, нахмурившись, сказала эльфийка. Она много месяцев твердила, что Вилос ей наскучил, так что, я думаю, она решила двигаться дальше после того, как закончила свои какие-то там дела. И это была приятная новость для Бокси. Новое пополнение в его рядах не выдвигало никаких требований или условий, лишь бы Опию пощадили, если это возможно. Что-то вроде: "Я в долгу перед ней". или другое банальное оправдание. Имитатор предпочел бы просто выпотрошить эльфийку и покончить с ней, но в этом не было необходимости. Хотя у Опии и Джен была какая-то связь, она не казалась такой уж сильной, раз пары слов хватило, чтобы разорвать ее. Если только они не были настолько близки, что всего и требовалось пары слов. Но Бокси искренне сомневался, что странная монахиня обладала социальными навыками, чтобы создать что-то похожее на «значимую дружбу». В любом случае, к счастью, Опи не гналась за Джен, и наоборот, что в конечном счёте к лучшему. Эльфийка была специалистом в области токсинов и болезней, и таких образованных личностей было полезно держать рядом, если их знания когда-нибудь понадобятся. Не говоря уже о том, что убийство её сразу после встречи с героем хаоса могло бы вызвать подозрения. Проще говоря, Бокс решил, что оставление Опи в живых будет иметь больше преимуществ, чем недостатков. Однако это не давало ответа на вопрос, почему она пришла сюда. Ха. Ладно. Но зачем ты мне всё это рассказываешь? Мы не настолько близки, прямо заявила Кира. Если честно, я хотела поговорить с твоей невестой, но не хотела делать это у тебя за спиной. Безобидный наёмник сказал мне, что у тебя есть привычка, хмм, чрезмерно оберегать её. Наёмник: "Подожди. Ты имеешь в виду того придурка, который пытался приударить за ней перед тем, как мы сели на корабли? Черные волосы, татуировка без рубашки. Да, он самый. Представляешь, он дерзко подошел ко мне, весь такой, возомнив, что он дар богов женщинам. Что за осел? А эти татуировки вообще отдельная тема. Ты б видела его лицо, когда появилась слюнка и зашипела на него с шести сторон. Я почти уверена, что он обосрался и... Опия. Лишняя болтовня. Это был неудачный побочный эффект наличия атрибута высокой харизмы. Возможность легче убедить других открыться к Кире и вытянуть из них дополнительную информацию была полезной. Но существовала такая вещь, как слишком много информации. «Точно, извини, вот в чём дело. За два года моё партнёрство с Джен принесло немало прибыли. В сочетании с теми сбережениями, которые у меня уже были, теперь у меня достаточно денег, чтобы отказаться от приключений и попробовать свои силы в качестве владельца бизнеса». «А-а-а, поняла, что к чему». Ты решила заняться зельеварением, и я хотела посмотреть, сможешь ли ты максимизировать свою прибыль, заключив контракт на поставку с семьей Слайтов. Угу, воскликнула Опи. Как ты догадалась? Эльфийка была в процессе покупки местного производства зелий. Лично она никогда не была особо хороша во всей этой миксологии, но у неё глаз намётан на людей и есть много связей, поэтому она уверена, что станет отличным буссом. Конечно, ей ещё многому предстояло научиться. И именно поэтому она начинала с безопасных инвестиций. Алхимики на Велосе всегда пользовались большим спросом, поэтому единственный способ, которым ее новый бизнес мог обанкротиться, это неумелое управление с ее стороны. Позже она, вероятно, откроет какое-нибудь ранчо или резервацию, где будет держать различных амфибий, змей и ящериц в качестве домашних животных, но не гидр. У нее и так было полно дел, чтобы удерживать слюнку в узде. Всё это было бы скорее хобби, чем бизнесом, но она могла бы на этом подзаработать, если бы продавала их яд и токсины в качестве алхимических ингредиентов. Правительство восьми племён казалось удивительно снисходительным, когда дело касалось определённых любительских веществ, так что она с нетерпением ждала, когда наступят хорошие времена. Возможно, она даже заставит своих сотрудников смешивать особые смеси. Но для того, чтобы всё это работало, ей нужна была финансовая стабильность прибыльного бизнеса, что и привело её к порогу Кейра. Ты не первая, кто обращается к крови или к мне с подобными мыслями, как ни в чём не бывало, сказала кошка-девушка. И не будешь последней. Ну, теперь я чувствую себя мразью. Ничего, я всё понимаю. Но вот в чём дело. Ты лаешь не на то дерево. Лаешь, хихикнула рыжеволосая. В любом случае, «Рови здесь по личному желанию, а не по профессиональному. По правде говоря, она вообще не хочет вмешиваться в дела своих родителей, если может этого избежать». «Чёрт! Наверное, мне не следовало делать такие предположения только потому, что я узнала, что она часть семьи Слайдов. Извини, хм-хм», — добавила Опия с нервным смешком. «Но ты можешь навестить её старшего брата Элиаса. Он приехал в Велос с единственным намерением заключать долгосрочные торговые сделки». Поэтому я уверена, что он был бы рад выслушать тебя. Отличная новость. Ну, Но не то чтобы я навязываюсь. Не беспокойся. Я вроде как должна отправить тебя к нему. Иначе он бы разозлился на меня за то, что я позволила ему упустить потенциально выгодное соглашение, как он это назвал. Жажда наживы этого эльфа была примечательна, до такой степени, что он заслужил бы одобрение Букси, если бы не его нежелание пачкать руки. Я всё равно благодарна Вежливо сказала эльфийка: "Так где я могу его найти? Ты знаешь тот старый маяк у доков?" Пока две женщины за столом беседовали, на кровати королевского размера в другом конце комнаты происходила другая, гораздо более жаркая дискуссия. Яп. Снак, снак, снак, снак. Хэп, яп-яп. Снак. Снак-сэк-снак. Яп-яп-яп-яп. Снак. Снак. Я! Тему этой дискуссии даже Бокси не мог расшифровать, поскольку он понятия не имел, о чём говорили эти двое, или как они вообще понимали друг друга. Однако информация определённо передавалась, поскольку их обсуждение имело свой поток и ритм. Через пару минут позолоченная змея, казалось, пришла к какому-то выводу и спрыгнула с кровати на пол. Она ловко скользнула к столу, за которым сидели две женщины, и ткнула в ногу опии своим холодным металлическим рылом. «Ик!» — испуганно вскрикнула она. Снак. Сколько раз я должна повторять тебе, чтобы ты меня предупреждал, когда это делаешь? Снак. Снак. Она вздохнула, затем наклонилась и позволила домашнему мимику переместиться с её ноги на руку, после чего поднесла его к столу, где они с Кирой могли его видеть. Ладно, в чём дело? Снак. Снак так. Снак. Твёрдо сказал браслет. Что, вот так просто? Снак. Снак так. Снак. Я не могу в это поверить. Джин, я могу понять, но ты, Снак, ты маленькая и неблагодарная крошка. Это так ты меня благодаришь за то, что всё это время я присматривала за твоей тощей задницей? Снак, Снак, Снак, Снак. Спустись с небес на землю. Что есть у этой девицы такого, чего нет у меня? Прости, что? Однако возражение Киры было полностью проигнорировано, так как копия и Снак были слишком увлечены своим спором. Снак, Снака, Снак. Мои запястья не липкие. Это просто ебучая жара. Она заставляет людей потеть. Снак, так, так, снак. Ты что? Это должно меня впечатлить? <сёк> не смей шипеть на меня, маленький заосранец. Подожди, я поняла. Всё это из-за этого крошечного квадратного тупицы, а? Мифриловый нож вонзился в деревянный стул с такой силой, что дешёвый чайный сервиз на нём громко загремел и пролилось несколько капель его содержимого. Это положило конец жалкой перепалке Опи и Снег. Вернув их внимание к явно раздражённой хозяйке,